Глава 1. Мариса до последнего не верила в панику, как дети не умеют верить в то, что привычный мир внезапно может стать другим. И хоть она по местным меркам ребенком уже не называлась, но все равно подсознательно полагала, что старики преувеличивают. Мариса вежливо кивала и вместе со всеми охала, слушая рассказы о накхаситах, которых все здесь называли демонами. Но ей постоянно казалось, что беда обойдет стороной. Или демоны пройдут мимо, при речонке. Или вообще вернутся во свояси, вдоволь награбившись. Или решат присоединить полуостров к Накхасу миром. Ведь воинов здесь отродясь не водилось. А сельский староста кивнет, пожамкает губами и согласится. Какая крестьянам-то разница, в чью казну налоги уплачивать. Вот так или как-нибудь иначе все и разрешится. Ведь не может быть такого, чтобы все привычное дочисто разрушилось. Чтобы осенью некому было собирать урожай. А зимой лопатами разгребать снег с дорог. Ведь не может быть такого, что сегодня люди улыбаются и ходят друг к другу в гости, печалятся. Но у их печали совсем другие основания, просто живут, как сотни поколений до них жили, а завтра вдруг всего этого не будет. Никто, собственными глазами не видевший настоящей беды, в эту беду долго не мог поверить. Вот потому-то старики с посеревшими лицами смотрели в землю, а малышня продолжала бегать по дворам и со смехом размахивать палками, играя в героические сражения. И нельзя сказать, что существование Марисы было совсем безоблачным, но ей ни разу до сих пор не приходилось испытывать ужаса, а юное сердце к ужасам должно подготовиться. Единственное страшное событие в ее жизни произошло в том возрасте, которого она совершенно не помнит. Ведьмы обычно не жалуют, побаиваются. Однако и сия чаша девушку миновала. А вот мать ее была самой настоящей ведьмой. Из тех, что не могут жить с людьми по причине затянувшейся на столетие очень взаимной неприязни. Ведьмы любят одиночество и не выносят общественных порядков. Ведьмам хорошо дышится только на свободе потому они никогда не выходят замуж и не связывают себя другими узами. Живут себе на болотах, крыс своих разводят, жаб собирают, помогают кому-то за соответствующую плату или вредят кому-то за соответствующую плату. В общем, участвуют во взаимовыгодном сотрудничестве, но особо не вовлекаются. Большой беды в них местные не усматривают, хотя отчаянно ненавидят. В первую очередь именно за то, чего сами себе позволить не могут. Ведьмы красивы и по природе нечисты, потому берут любого мужчину в свою постель, а как надоест выгоняют и берут нового. И не то, чтобы ни один отказать не смог, да только у ведьмы всегда в запасе приворотные заклятия. Вот так и выходило, что если ведьма захочет поразвечься, то все вокруг ее станут развлекать. Однако любви со стороны обычных людей такое распутство точно не прибавляет. От Марисы подробности никто и не думал скрывать, ведь она тоже ведьма. Вот и рассчитали, верно, что знание ее от каких-то бед и огородит. Мать ее умерла 18 лет назад. С тех пор девочку и взяли на воспитание. Все село и никто конкретно. Ведьм хоть и не любили, но все же терпели. Поскольку только те могли решить некоторые проблемы. В год рождения Марисы несколько деревень выкосила черная лихорадка. Но именно рядом с приречонкой жила Раида. Явилась по первому же зову. Начала всех подряд поить своим мерзким пойлом. Умерли только совсем маленькие дети, коим года не исполнилось, да и то только потому, что за ведьмы поздно послали, а всех остальных она спасла, буквально из-за линии тьмы вытащила. Через пару дней, когда к ведьме на болото местные заглянули, чтобы отблагодарить, то обнаружили уже остывшее тело, с темными пятнами на коже, признаками черной лихорадки. Быть может, силы свои она на других истратила или собственный недуг каким-то образом пропустила. Но вышло так, что сама той же заразой и скончалась. А в колыбельке младенец от голода надрывается. И хоть ведьм никто не любит, но как-то без сговора переглянулись, да кто-то на руки взял. укутывать теплую шаль принялся. Другой припомнил, что ведьма какую-то то ли Марисю, то ли Маришку поминала. Тогда решили, что ведьма толдычит про кошку или ворону домашнюю. Про младенца-то никто не знал. Вот так и взяли к себе. Всем селом и никто конкретно потому что иначе не смогли. Бабы молчали. Кто своих умерших детей оплакивал, кто выживших благодаря стараниям ведьм вспоминал. Мужики молчали. Многие из них не могли быть наверняка уверенными, что ребеночек то не от них. Ведь всем известно, что ведьма такого тумана в мыслях навести может, что и зачнёт от кого угодно. Так и стала Мариса первой ведьмой, которую люди воспитывали безо всякой привычной их роду изоляции. Жила в доме бабки Фёклы. А потом в доме деда Махора, когда Фёкла совсем стара стала. Всем она как будто родная, но не такая родная, как собственные дети. Но по-настоящему несчастной, одинокой Марисе бывать не приходилось. И от нее никто не пытался скрыть, кем мать ее была и бабка чтобы девочка могла выводы сделать и во взрослую жизнь как достойная женщина войти. Быть может, именно потому Мариса не допускала себе под юбку никаких любопытных парней, даже в ту пору, когда полностью расцвела, а все ее подруги уже успели узнать горячие ласки. Так странным образом и вышло, что самая распутная из них по природе оказалась никем не тронутой, потому что очень боялась оправдать подозрения людей, которые всю жизнь были к ней добры. Уже года три, как дед Махор начал повторять, что Марису бы выучить, раз уж все равно ведьмой уродилась, но ведь своя же, родненькая, а не какая-нибудь там ведьма, про которую говорить можно только морщась, если бы она хоть немного постигла знахарство, как ее мать, так и всем же польза. Но школ для ведьм не бывает, ведьму обучает только ее мать, а то ее мать, и так уже тысячи лет, случай неординарный, И дед Махор, заручившись поддержкой односельчан, принялся за дело усерднее, чем травой курительную трубку набивал. Он и в город ездил, всякие слухи собирал, и письма рассылал, и иногда ответы получал. Его старания безуспешными остаться не могли. Он отыскал некий ведьмовский ковен. Сам же в долгий путь отправился, посетил посреди лесной чащи домик старой ведьмы. Старухе, по всей видимости, уже лет тысячи исполнилось, раз она походила на развалину. Но все равно в ее жестах скользило изящество. Это их черная ведьмовская магия работает, которая любую из них делает желанной для мужчин даже такого возраста, как бедняга Дед Махор. Махор брезгливо осматривала освежеванные тушки крыс и сетки с луком, развешенные по всему убогому жилищу, в которую старуха сама его и привела после отчаянного зова. Ведьма внимательно его выслушала, но отказала. Так и заявила. Что даже если Мариса – истинная ведьма, то уже испортили ее людишки своими правилами и порядками. Такую теперь нормальному колдовству и не обучишь. Тоже подибрезгливая, как некоторые. Но если явится сюда, то Даира ее своему Ковину покажет. Там и решат, стоит ли с ней возиться. Что в этих лесах их трое живет, вот и весь Ковин. И если любая сестра людским воспитанием подпорченную девицу под опеку взять захочет, то сама она возражать не станет. Дед Махор, пока до дома добирался, на сто раз этот вопрос передумал и решил, что незачем их Марисе курвиться. Ведь действительно, славная девушка выросла. Умница, скромница и старшему поможет. И злости ни в каких ссорах не проявит. Красавица, конечно, но это про любую ведьму, можно сказать. Так что выйдет она замуж за любого парня». В их или любой другой деревне станет замечательной женой и матерью, а слюни молодняк на Мариску давно пускает, ей никаких приворотных заклятий не потребуется, чтобы жизнь обустроить. Так и решил дед Махор не отсылать подопечную на переобучение к ведьмам. А через три года все изменилось. Сначала прошли слухи о том, что демоны идут по их земле и идут только с одной целью – захватить все мелкие королевства материка, а то, что захватить не получится – испепелить. Старику не нужно было рассказывать о жестокости Накхаситов. Он слышал про это бесовское племя еще от своего деда и никогда хорошего. Но раньше им не нужна была мирная и плодородная земля Мирандийского полуострова. А теперь они решили захватить весь континент. Если город или поселение отказывались сдаваться, то до утра не доживала ни одна душа. Накхаситы не ведают сострадания ни к детям, ни к старикам. Они хуже той самой «Черной лихорадки». Если же поселенцы склоняли головы и без боя отдавались в руки захватчика, то им тоже приходилось несладко. сладко. На Кхаситы прямо на улицах брали самых красивых женщин, а самых сильных мужчин убивали, чтобы под ногами не путались. То есть творили на отобранной территории, что хотели. И все равно второй вариант местные выбирали все чаще, потому что так оставался шанс выжить хоть кому-то. И новости эти придавили тяжким грузом всех – Теперь будущее виделось чёрным и неотвратимым. Невозможно селянам уйти в леса в преддверии осени и пытаться спрятаться там. Тогда зимний холод и голодные волки сделают то, чего не сделали на Накхаситы. Бежать морем на другие материки тоже путь не для всех. Поначалу через полуостров шли возы с беженцами, но моряки быстро поняли источник наживы. Теперь, чтобы уплыть в другие земли, нужно было иметь огромные деньги». Всей и даже на один билет не соберешь. Так и вышло, что все селения полуострова оказались между двух огней. С трех сторон недоступное море, а на севере неспешно приближающаяся армия демонов. И будущее не сулит ничего хорошего. Или смерть, или что-то похуже смерти. Старейшины со всех соседних деревень собрались и пытались найти хоть какое-то решение. Но решения попросту не было. Высказывались предложения отправить всех молодых в леса. А вось кто и выживет. Или изуродовать всех молодых девок, чтобы солдатам не приглянулись. И многое, многое другое, но совершенно ничего радостного. Тогда Махор вспомнил о ведьмовском Ковине и старухи развалине Ведь никогда их черное племя никто не любил. Но если хорошо призадуматься, то только эти страшные отшельницы и представляли собой хоть какую-то силу против врага. Теперь он сокрушался только о том, почему ведьм так мало. Почему в их краях ни одной не осталось? Он и заявил Марисе, что она должна уйти к своим сестрам, что с ее гладкой кожей и яркими волосами у нее не будет другой судьбы, кроме как стать потехой для солдат, и что если и есть шанс укрыться в лесах и не быть пойманными, так у тех самых старых. А Марису они примут, потому что она им своя, а людям никогда своей не была. Пусть уже уходит. Сельчане за жертву ее матери уже давным-давно расплатились. Так сколько еще будут на хлебницу терпеть? Девушка насупилась, но дед Махор специально говорил резко и однозначно, чтобы она и мысли не допустила об отказе. И кажется, она все прекрасно поняла, потому что посмотрела на него пристально, сощурилась и покачала головой. Неужели все так серьезно, деда? Старик тяжело вздохнул. «Все намного хуже, чем я могу тебе рассказать, девочка. Найди ведьм, обеспечь себе укрытие. А если примут, то попробую уговорить их взять еще хоть нескольких наших девчонок. Скажи, что за спасение, они по гроб жизни им служить будут». Мариса все еще качала головой. Почему-то до сегодняшнего дня угроза ей казалась преувеличенной. Но этот здравомыслящий и разумный человек никогда не принял бы такого решения, если бы знал иные выходы. Уйти к ведьмам, а еще лучше забрать к ведьмам с собой девочек. Мужчины и парней ведьмы на содержание не возьмут. Даже пытаться не стоит. Мариса собралась, кивнула. Встала, схватила за плечный мешок и, не теряя ни минуты, начала скидывать в него нужные для похода вещи. Махор, видя ее рвение, тоже встрепенулся и заговорил увереннее. «Пока с собой никого не бери. Боюсь, что разозлим ведьм. Совсем говорить откажется Сначала спроси разрешения, потом за нашими возвращайся. Туда пути дней десять пешим ходом, но поначалу с возом с зареченскими торгашами поедешь». «Если ведьмы разрешат, то ты вернись, забери хоть тех, кого они принять не откажутся, хотя бы самых маленьких детей, но если не разрешат, то спасайся сама». Все слыхала, Мариска?» Девушка наклонилась и чмокнула старика в морщинистую щеку. Ответила сдержанно, чтобы самой не разреветься. Все слыхала, деда, не волнуйся, сделаю, что нужно. Я пока к бабке тоже загляну». Она меня на ужин зазывала. Не могу уйти, ее не обняв. И даже уезжая из деревни, Мариса все никак не могла поверить, что беда неотвратима и что угроза не преувеличена. Точнее, верила уже, но представить окончательно так и не смогла. И до отчаяния хотелось надеяться, что дед Махор специально все так нагнетал, чтобы она уехала учиться. А то ведь в каком ином случае она по доброй воле покинула бы приреченку.